609. Матерь огни йоги При анализе некоторых чувств и переживаний нельзя не указать на их полную ненужность и бесполезность, а также и вред, ибо часто они очень нарушают равновесие, омрачают сознание. Сочувствие, и сострадания хороши, но при условии, если они не ввергают страдающего в круг безысходности того, кому выражает сочувствие. И тут тоже требуется суровый контроль и умение различать допустимое от недопустимого.